Крокус Сити Холл, 17 -й. 2 марта 2017 года прошел самый большой концерт в моей жизни. После него случались концерты и больше, но этот стал переходом на новый уровень. По иронии судьбы, количество неполадок было пропорционально размеру площадки. Но мы справились, хотя первые четыре песни я почти ничего не слышал. Так всегда и бывает. На чеке все настроено, А как только в зале появляется пять человек, которые не выключают телефон, тут раз и все ломается. Приборы отказывают, батарейки садятся, струны рвутся, радиосистема срывается, свет слепит, кеды жмут и многое-многое другое. Но было интересно. За этот прыжок в вечность я должен поблагодарить множество людей. Владимира Бурыкина, который создал наше, не побоюсь этого слова, грандиозное шоу, «Металлика S&M Tribute» с симфоническим оркестром. Он поверил, что я справлюсь с ролью фронтмена. Я, если честно, не сразу понял, что это была за возможность. После «Крокуса» — «Крокус Сити Холл» — нас ждало продолжение тура по России. Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Томск, Курган, Челябинский Пермь, а дальше кто его знает? Когда я писал этот текст, я и подумать не мог про Париж, Берлин, Прагу, Мехико, Сантьяго и стадион, чертов стадион, в Риге. За полгода мы доросли до крокуса. Большинство моих знакомых музыкантов не играли и не сыграют там никогда. Заломовой звук спасибо Саше Старцеву, дяде Мише и его команде Роми Каннибалу. Свет, говорят, тоже был крутой, но я его не видел. И, естественно, огромное спасибо моим коллегам, которые блестяще исполнили свои партии, в отличие от меня, ха-ха. Сергею Серебренникову – барабаны, Диме Игнатьеву – гитара и Николаю Коршунову – бас. По иронии судьбы, спустя 15 лет мы внезапно оказались с Андреем Смирновым – UDO – на одной сцене, играя «Металлика». В прошлый раз это был Уиплэш на репетиции Shadow Host в 2003 году, которая тогда не успела перерасти в сотрудничество. Андрюха приехал нас мощно поддержать. Никогда нельзя забывать об учителях. Поэтому огромное спасибо я хочу сказать Тане Шуруповой и Михаилу Виноградову, которые помогали готовиться к этому событию. И, конечно, лучшие преподаватели музыки — это Александр Кутейников, который научил меня играть на гитаре и Екатерина Белоброва, которая научила меня петь. И спасибо всем, кто пришел послушать старую добрую металлику в нашем исполнении. Было круто. И даже несмотря на то, что в Крокусе мы после этого играли еще несколько раз, самый первый запомнился навсегда.